На силу выскользнув из погибельных бесовских селков, Ростовчин первым делом выбрал безопасный, хорошо просматриваемый бугор. Затем сломал молодую осинку, подобранным острым камушком содрал с нее кору и обтесал довольно увесистый кол. Найдя цветущий чертополох, и вовсе обрадовался ему, как ребенок. Исколов руки, таки выдрал с корнем, наматывая на кол мощный колючий стебель. Получилось внушительного вида палица с заостренным концом, которую Федор Васильевич немедленно назвал бесобоем. Пурпурный цветок чертополоха граф любовно приспособил на груди, прикрепляя наподобие орденской звезды. Любовавшись своей новой наградой, Федор Васильевич понемногу начал осознавать, что он решительно стал сходить с ума. Какие на Воробьевых горах могли встретиться бесы с щучьими головами, рогатыми пнями, да светящиеся гигантскими насекомыми. На самом деле он всего-навсего упал с большой высоты в озеро. Там, по всей видимости, увидел плавающего щуренка. Когда же выныривая, боролся с водой, наверняка приметил над собой поганый рой кровососов. Потом, уже на берегу, еще не оправившись от потрясения, Верно упал и хватился со всего маху, головою от пень. Э, «Вон какая шишка подставлена!» Подумал граф, ощупывая разбитый лоб. «Теперь все обошлось, я в своем уме, и никакие бесы на моем пути больше не предвидятся!» Согласясь со своими же доводами, генерал-губернатор повеселел, но сделанное с усилием грозное бесобойное оружие на всякий случай решил не выкидывать. Мало ли кого можно встретить ночью на Воробьевых горах? Кто знает, где притаился волк или куда залег кабан. Одним словом, добрый дрын в неспокойное время, вдобавок к нехорошему месту, лишним никогда не будет. Спокойствие графа выдалось недолгим. Не успел благополучно миновать пару оврагов, как смутное чувство тревоги. Снова овладела неспокойным воображением. Правда, на этот раз не мерещились соглядатые, но до слуха стали доноситься странные, будто щебечущие голоса. Тут Федор Васильевич подумал, не затаится ли ему самому в кустах. План был бы действительно хорош, но генерал губернатор отлично понимал, что кроме грозящей его жизни опасности Тьма в той же мере дает шансы на спасение, предлагает ускользнуть из Москвы незамеченным. Ночь сулила не просто сохранить жизнь и свободу, но и манила славой. Стоило растопчину только выйти к русской армии, как он будет провозглашён человеком, в одиночку разгромившим французов, пророком Илией, погрузившим Наполеона в огненное чистилище. Поколебавшись пару минут, Фёдор Васильевич решил идти во что бы то ни стало, даже если на пути предстоит столкнуться с целым выводком зловредных отродий Луны. Известное дело, что чем мельче бес, тем больше от него пакости, уговаривал себя Ростопчин, примиряясь, как станет крушить супостатов чертоположьем колом. Мы ещё посмотрим, кто кого. Теперь я воробей стреленный, И супротив вашего брата не только фигу в кармане имею. С московским генерал-губернатором не побалуешь? Вы у меня, сукины дети, сами соловьями заливаться станете!